Глава 4. Эпиграф. Неожиданное случается в жизни чаще, чем ожидаемое. Плафт. 2 часа я петлял по городу, избавляясь от возможного хвоста, да и просто развлекался, чувствуя себя живым. Рана на руке почти заросла, по крайней мере, меня она больше не беспокоила. На одной из тихих узеньких улочек, где в 3 часа ночи гуляли лишь коты да грабители, Я притормозил у тротуара и перебрался через сиденье в комнатку, оборудованную в микроавтобусе. Там я переоделся, засунул в карман плаща кредитные карточки, бумажник, в котором было 200 кредиток налом, и стрелу, компактный пистолет, который не улавливался ни одним детектором. Теперь можно было навестить Мухаммеда. Он проживал в районе Сохо, названного так в честь одного из элитных районов Лондона. Но в отличие от лондонского Сохо, Сохо, который находился в городе Айола, земля Северная Америка, штат Висконсин, представлял из себя территорию трущоб, куда ни один полицейский не заглядывал, предоставляя жителям возможность самим решать свои проблемы. Мухаммед Абу Иль Али был африканцем, но долгое время жил в России, поэтому и разрешил называть себя просто Муха. Он встретил меня полуодетый и раздражённый Однако открыл двери гаража и позволил загнать моё авто внутрь. Домик его плохо гармонировал, как и все строение Сохо, с другими зданиями города. Двухэтажная халупа, внешне выглядевшая разваливающейся, изнутри казалась настоящей крепостью. Чтобы взять её обитателей живыми, нужно было сильно попотеть. Я потушил все системы автомобиля, оставив их в ждущем режиме и покинул его. Мухаммед ждал меня в гостиной, пазёвая. Мягкий голубой свет, льющийся с потолка, успокаивал. Аквариум в длину всей стены с внутренней подсветкой и диван, на котором сидел Мухаммед. Вот и всё, что составляло убранство комнаты. Я плюхнулся на диван рядом с Мухаммедом и облегчённо закрыл глаза. Я знал, что он сейчас не посмеет поступить подло по отношению ко мне. В любом случае я почувствую угрозу раньше, чем он успеет сделать первое движение. "Де чего? Охренел, что ли? Четвёртый час", подал голос Мухаммед. "Или ты припёрся, чтобы у меня на диване поваляться? Буду не против, если ты мне состряпаешь что-нибудь пожрать", заявил я. "Ну, ты вообще зарываешься, человек", возмутился Мухаммед. "За едой и поболтаем". Мухаммед, заинтригованный моими словами, поплёлся на кухню. Хлопнула дверца микроволновки. Через минуту раздался звоночек и во след ему голос Мухаммеда. «Готово! Тащи свою задницу сюда!» Подняться с дивана для человека, который участвовал в спортивном состязании за свою жизнь, не давая телу отдыха, так же тяжело, как удержать себя вдалеке от литра воды после восьмидневного перехода через пустыню. Но я поднялся и пошел. На пластиковой одноразовой тарелке лежал кусок дымящейся пиццы. Именно кусок. весьма непризентабельного вида. Однако я был слишком голоден, чтобы заниматься эстеством. Такая вот селевия. Проглотив эту подмётку по недоразумению называвшуюся пиццей, я запил еду стаканом водки, которая работала в моём организме иначе, чем у обычных людей. Алкоголь во мне перерабатывался в 100 раз быстрее, чем у нормального человека, а в экстренной ситуации организм сам справлялся с опьянением. Мне нужны документы, Мухаммед. Ты мои расценки знаешь. Если согласен, то сделаем без проблем и без лишних вопросов. Какие могут быть вопросы? Без вопросов само собой. На какое имя делать документы? А это стоит обдумать. Я откинулся на спинку стула, который прогнулся подо мной наиболее комфортабельно, и сказал: "Мне нужно свалить, да и образ жизни поменять кардинально. Что-нибудь предложить можешь?" Дом позвал, повысив голос Мухаммед. "Слушаю, господин", отозвался компьютерный мозг дома. "Найди все возможные на сегодняшний момент легенды, которые мы можем состряпать. Приоритет вне города". Через минуту дом отозвался: "Найдено 3 варианта. Должности: вольный охотник за государственными преступниками". Я ухмыльнулся. "Звёздный торговец". частный извоз, контрабанда. Я улыбнулся. Капилан при звёздном десантном полку, крест и молния. Я нахмурился. Найдена ещё одна должность журналист в Федерации Магелланового облака. Я закашлялся. Спасибо, дом. Мухаммед пристально на меня уставился. Сам понимаешь, все эти должности за определённую плату я могу тебе обеспечить. Не будет лишних вопросов и лишних бумажек. Да и время трудоустройства один день, вместо двух недель, которые требуется по стандартной процедуре. Думай, человек, сначала оформим мне документы. Тысяча кредиток за корочки по рукам. Слишком быстро согласился я. Но вилять и вести какие-то игры мне совсем не хотелось, да и времени не было. Нужно срочно смываться из города. СБЗ посчитает меня погибшим в доках. Однако для верности прочешет город на предмет подозрительных личностей. Так что чем быстрее я смоюсь, тем быстрее смогу осмыслить своё нынешнее состояние. Ведь у меня есть цель, которую я намерен достичь. Только вот сформулировать её я пока не сумел. Она зреет в душе. Она живёт во мне. Когда-нибудь она проснётся. Я, как бомба с часовым механизмом, взорвусь обязательно. но ровно в то время когда мне предназначано это судьбой или программой я же говорил что опасен для социума на какое имя оформлять документы я задумался простая тема выбрать для себя имя поставила меня в тупик но ну", торопил мухаммед имя появилось само словно всплыло из глубин сознания что-то оно означало для меня но вот что Я пока не знал. «Ларс! Ларс Рус!» «Отлично!» — Мухаммед поднялся из-за стола. «Отдыхай. Можешь использовать мой диванчик. К утру все документы будут готовы. Подданство какое делать?» «Земли!» — сказал я, помялся и добавил. «Можешь сделать дубликат, но с подданством Амбера. Это займет несколько больше времени, но постараюсь». Все документы будут официально зарегистрированы на земле и на амбере это будет не фальшивка а настоящий документ согласен ты бы лучше поторопился устал выдыхал я мухаммет удалился я поднялся и проковылял в гостиную где рухнул на диван размышляя над двумя вопросами что меня связывает с именем ларс рус и зачем мне потребовались ещё документы с амберским гражданством Что я знал о планете Амбер. В эпоху колонизации звёздных систем, когда люди стали делать первые робкие попытки в далёком космосе, открытые планеты называли в честь миров, придуманных писателями-фантастами. Так появилась планета Амбер. Так на карте звёздного неба зажглись имена Трантер, Средиземье, Форгал, Кемерия, Мыршан, Внутриземье, Хёрвард и многие другие. и винегрет из выдуманных разными писателями миров, которые обрели своё воплощение на далёких планетах, заселённых человечеством. Что же могло связывать меня с амбером с этими мыслями, я выключился. Когда я разомкнул глаза, документы лежали на столике прямо перед моим носом. Свежепахнущая пластиком карточка с золотыми буквами имени и фамилии и генокодом, вложенным в микрочип памяти. Из-под первой карточки высовывалась старая, точная копия первой, за исключением изменённого подданства. Я поднялся с диваном, поправляя на себе смявшуюся одежду и подхватил со столика удостоверение личности. Из кухни показалась лохматая голова Мухаммеда. Ты уже проснулся? Я не удостоил его ответом и принялся изучать свою новую биографию. Никогда ещё у меня не было имени, и вот оно появилось. Моё первое и единственное имя. которым меня нарекли не родители, а исламист, специалист по фальсификации документов. Хорошее начало. Я испытывал странные чувства, незнакомые мне. С пластиковой карточки на меня вззирало моё собственное лицо, под которым бежала тоненькая строчка: Ларс Русс. Завтракать будешь? Только кофе двойной, большую кружку. Ага. Мухаммед исчез на кухне. Клацнули кружки, зашипел кипяток. выплескиваясь в кружку ты уже выбрал себе должность нет пока если не сложно я спрятал документы во внутренний карман плаща скинь мне все кандидатуры на диск я оплачу их все странный выбор изумился мухамед выходя из кухни за ним семенил робот-официант железный паук скользнул по поверхности подноса на спине где стояли две дымящиеся кружки с кофе сахарница и два круассана Я запаслив, коротко признался я, беря с подноса круассан. А всё-таки, настаивал Мухаммед: "Я хочу быть готовым к тому, что в экстренном темпе сменить работу". "Ладно, в принципе, это твои проблемы", равнодушно пожал плечами Мухаммед. "Ты запомни, брат, я никогда бы не стал тебе помогать, если бы ты не был таким опасным для этого государства". Я усмехнулся. Ничего и нового нельзя было ожидать от исламского подпольщика. Всё, что плохо для этого государства, отлично для меня, Мухамед зловеще ухмыльнулся. Жаль, что ты, Ларс-Русс, не разделяешь мои убеждения и не хочешь принять ислам. Это было бы полезно для тебя и для нас, брат. Нет бога, кроме Аллаха и Мухаммеда, пророка его. Такой человек, как ты, был бы очень полезен исламу. Муха «Все эти должности как-нибудь связаны с твоими еноверцами?» – поинтересовался я. «Очень уж мне не нравились эти проповедования». «Нет, правоверных там нет». «Отлично! Ларс Рус, ты подумай!» Так непривычно было слышать свое имя. А с другой стороны, оно было для меня родным. Я чувствовал это. «Такой идеал! Идеальный воин, как ты! И наша организация, имеющая своих агентов повсюду, Мы можем горы свернуть. Я его больше не слушал. Я хищно смотрел на него. Он знал, кто я такой. Но откуда? Откуда он мог знать? Я знаком с мухой уже 13 дней. Его мне порекомендовал Магди Деев из Лос-Анджелеса. Он тоже был правоверным. Стало быть, я с самого начала своего бегства был под колпаком у первоземцев. Твою мать! Мухаммед ещё что-то лопотал, когда я сделал лёгкий выпад в его сторону и лишь кончиком пальца коснулся его шеи, ломая позвоночник. Мне не нужны были лишние свидетели. С ледяным спокойствием я допил кофе и съел круассан. "Дом", позвал я. "Слушаю", отозвался компьютер. Он не называл меня господином, как это делал, когда общался с Мухаммедом. "Дом, у тебя сохранились легенды, которые ты предлагал?" "Да". Суха с металом в голосе ответили мне. "Скинь их мне на диск", потребовал я. "А что делает Мухаммед, господин мой?", поинтересовался дом. "Он отдыхает", нагло заявил я. Я знал, что дом просматривает каждую клетку своего пространства, и от него вряд ли укрылось моё движение к Мухаммеду, мой рывок. "Но расценить его и вынести ему вердикт дом вряд ли мог. Диск готов", наконец отозвался дом. Из тела робота-официанта выпал с маленький блестящий диск с интересующей меня информацией. Я забрал его и припрятал в одежде. Я покинул свое убежище. Здесь мне больше ничего не было нужно. Я не хотел убивать Мухаммеда и оставил бы его в живых, если бы ему не было известно кто я. Но, как говорится, такова Селеви. Конечно, там, где знал один, наверняка знает еще кто-то. Иллюзий я не испытывал. И само обманом заниматься не собирался, но Мухаммет умер, а все считают меня покойником, так что на время для исламистов может нет потерь. Осталось сделать малое, прибрать за собой. Уходя из приземистого двухэтажного здания, я оставил подле Мухаммеда, на окаменевшем лице которого замерло удивление, пластиковую капсулу взрывчатки из арсенала Найдинова мною, когда я осматривал помещение. Такую же капсулу я поместил в холле на первом этаже. Одну приклеил на входную дверь и еще одну в гараже, для надежности. На Ниссане я удалился на два квартала от дома Мухаммеда, остановился, прижавшись к оборчине, и задумался. У меня было несколько вопросов к жизни, и их стоило решить. Они ворочались в моей голове. Что означало для меня имя Ларс Рус и планета Амбер? Стоило это выяснить. Но как? Одно я решил окончательно. С государством и исламистами у меня одни и личные счеты. Я печально оглянулся на дом Мухаммеда и отдал приказ своему компьютеру связаться с разумом дома, что он и выполнил. Я отдал приказ дому активировать капсулы, и он подчинился. Он не мог ослушаться, хотя понимал, чем ему это грозит. Взрыв был настолько сильным, что взрывной волной мой Ниссан вытолкнуло на 200 метров вперед. Я ухмыльнулся, погрузил диск, полученный от дома, Компьютер авто исчитал информацию, набежавшую на лобовое стекло. Из четырёх кандидатур нужно было выбрать одну, и я выбрал